Глава двадцать вторая. «Нам нужен принц, мы за ценой не постоим». С этими наполеоновскими планами Лера и начала путь к принцу. Сначала ей не повезло слегка. Выяснилось, что из собственной рекламной кампании он уволился. «Странно, разве так бывает?» Потом она позвонила напрямую ему, и ей не повезло уже крупно. «Как женат!» Едва не заорала Лера. «Как он мог?» Правда, вовремя спохватившись, она сказала совсем другое. «Ну вот, я должна бы тебя поздравить, но прости никак не могу». «Почему?» – заинтересовался Андрей. «Видишь ли, для девушки это крайне тоскливо, когда мужчина, который ей так нравится, внезапно женится». Лера вовремя припомнила свои обстоятельства, а также фразочку о том, что жена не стена, подвинется. «Я не знал, что я тебе так уж нравлюсь. Мы с тобой всего-то пару раз встречались, а потом...» Ему не хотелось вспоминать тот проклятый концерт, который напрочь лишил его любого желания выходить на сцену. Именно после этого Лера исчезла. Андрею и в голову не приходило, насколько ему повезло тогда». Если бы он услышал все то, что она собиралась ему высказать, неизвестно еще, как бы удалось пережить то время. «А потом я не смогла тебе помочь». Горестно вздохнула Лера, активно напоминая себе о том, что принцев мало, этот вот в доступе, а за другим поди еще побегай, да и времени у нее нет. Просто нету! Поэтому она больно ущипнула себя для куража и уже вполне правдоподобно всхлипнула. Тебя не могу до сих пор. Я так виновата. Андрей поперхнулся от изумления. Он и не думал, что она себя винит. Лер, да ты чего? Ты-то тут при Ну как же. Я струсила, испугалась, что не помогу, а только хуже сделаю. Решила, что я тебе не нужна, раз не помогла. Только вот так и не смогла тебя забыть. Всю эту проникновенную тираду Лера произнесла одним махом, подрисовывая себе бровь. «Лера!» Изумленный до нельзя Андрей даже слова-то сразу не нашел. И хорошо, потому что Лера, закончив с одной бровью, перешла к другой, а чтобы вдохновение даром не пропало, продолжила в том же духе. «Что, Лера? Ты разве не видел, как я к тебе относилась?» «Эээ...» -э «Вот именно! Ты мне был так нужен! Я едва-едва набралась смелости сейчас тебе позвонить!» «Но ведь мы потом общались...» Андрей, вообще-то, соображал вовсе неплохо, и очередность событий более-менее помнил. «Да». Лера прищурилась и эффектным движением довела идеальную линию до логического завершения. «Но я изо всех сил старалась сдержаться, не мешать тебе жить, только вот не смогла и опоздала, да?» «В смысле? Иной раз успеть за такими стремительными во всех смыслах женщинами крайне сложно». «Ну ты же женился, да?» «Ну да. Признание очевидного всегда было сильной стороной среднего Миронова». «Значит, нашел другую? Правда?» «Ну, можно и так сказать». Расплывчато ответил Андрей, и Лера насторожилась. «Разговор проходил как-то не так. Не этого можно ожидать от молодожона. Разве только... Разве только молодая вынесла ему весь мозг, и он уже жалеет о том, что ее вообще встретил?» Сообразила Лера, но продолжила в выбранном ключе. «Значит, влюбился в другую и счастлив с ней?» Заключила Лера, и чем больше Андрей молчал, тем больше ликование охватывало ее целеустремленную натуру. Видимо, натура только и ждала, куда бы ей устремиться, потому что Лера едва-едва удержалась от вопроса «Когда ты разводишься?». Правда, Андрей ответил странно. «Лер, у нас э, необычный брак». «А что так?» — заторопилась Лера. — Дрон, ты можешь по-русски объяснить? — Могу, наверное. Это брак по расчету и с условиями. Я не могу рассказать тебе детали, но я должен жить с женой в коттедже под Питером. Год. — А потом? — недоумевающе спросила Лера. — А потом мы разведемся. — Не понимаю. Так ты ее не любишь? — осторожно уточнила она. — Нет. «А она?» «И она тоже. Лер, не спрашивай, ладно? Это сложный разговор и не телефонный». За последнюю фразу Лера уцепилась намертво. «Дрон, так если ты ее не любишь, и она тебя, так вы просто как соседи живете? Ну ладно, ладно, объяснить по телефону не можешь, а мы можем встретиться?» «Я под Питером», — напомнил ей Андрей. «И что? Ты разве не понял, что я могу приехать?» «Дрон, ну не будь таким замороженным. Я же... Я... Мне так трудно дался этот разговор, а ты ведешь себя так, словно ты ко мне совсем безразличен. Так что между нами ничегошеньки не было, словно мои чувства ничего не значат». Услышать такие слова от девушки, которая очень нравилась и исчезла, как только ты показал себя полным неудачником и ничтожеством, боящимся собственного инструмента, дорогого стоит. Андрей одним махом вспомнил, какая Лера красавица – Невольно разулыбался, воспрял духом и сердцебиением, короче, понял, что надо срочно соглашаться навстречу, иначе он себе никогда этого не простит. «Лер, да ты что? Как я могу быть к тебе безразличен? Я просто думал, что между нами все закончено, вот все!» «Глупый мой, милый мой!» Лера подперла ладонью подбородок, подпустила нежности в голос и разглядывала густоту ресниц, прикидывая, а не пора ли на ламинирование. «Решила, что надо быть во всеоружии, то есть лучше сделать из себя суперкрасавицу, а потом добавила, словно спохватившись». «Ой, прости, я не могу тебе так говорить». «Почему?» — изумился Андрей. «Дром, но ведь, ведь ты женат». «Э-э... Нет, все-таки трудно нормальному мужчине уследить за стилем мышления из серии «Танец блохи с саблями». «Лер, так у нас же фиктивный брак». «Бинго!» — чуть не взвизгнула Лера, но вовремя прикусила себе язык, а вслух сказала. «То есть ты сможешь меня увидеть?» «С радостью!» — от души ответил Андрей. «Ну что ж за зараза на наши головы!» Точно так же от души высказались маляра штукатуры. «Чума какая-то! Ну ладно, ладно, чумка!» «И были исключительно правы!»